Но позвольте, сказал я, с недоумением смотря направо. Тут должен быть ещё второй пруд, потом третий. Нет, дорогой князь. На этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет. Но он был, наверное. Посмотрите на эти красные цветы. Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно. «При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке, и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда. Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из сторожилов? Управляющий мой Жозеф, гораздо старше меня». Мы спросим его, вернувшись домой. В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить. Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его. Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было. «Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...» «О да, принесите их и поскорее, надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом». Жозеф принёс планы, граф начал их лениво рассматривать, и вдруг вскрикнула от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обозначены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название Лезетан пруды. Я пускаю знамя перед победителем, произнёс граф с напускной весёлостью и слегка бледнее. Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием, словно случилось несчастье, которого я давно боялся. Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене. говоря, что она женщина очень нервная и склонная к мистицизму.